Как пенье райской птички заслушался Чичков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста, самые глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал. — Константин, пора вставать, — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Все встали. Подставив руку коромыслом, повел Чичков обратно хозяйку. Но уже не доставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты действительно существенными оборотами. Что не рассказывай, все, однако же скучно, говорил идя позади их Платонов. Гость не глупый, человек думал хозяин, степенен в словах и не щелкопёр. И, подумавши так, стал он еще веселее, как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, умеющего слушать умные советы. Когда потом поместились они все в уютной комнатке, озаренной свечками, но спротив балконной стеклянной двери в сад и глядели к ним ли звезды, блиставшие над вершинами заснувшего сада, Чичкову сделалась так приютно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствий приняла уже его родная крыша, и по завершении всего он же получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавший «довольно». Такое обаятельное расположение навел ему на душу разумный разговор гостеприимного хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственним других речей. И часто, неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном встретишь человека, которого греющие беседы заставят позабыть тебя и бездорожье дороги, и неприютность ночлегов, и беспутность современного шума, и лживость обманов, обманывающих человека и живо врежется раз навсегда и навеки, проведенный таким образом вечер, и все удержит верная память. И кто соприсутствовал, и кто на ком месте сидел, что было в руках его, стены и углы, и всякую безделушку. Так и Чичикову заметилось все в тот вечер. Эта милая неприхотливо убранная комнатка, добродушное выражение, воцарившиеся в лице умного хозяина, но даже и рисунок обоев комнаты, и поданная Платонову трубка с янтарным мунштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду ярбу, и фырканье ярбой, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами "Полно, не мучь его, и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядевшая к ним от облокотя с на вершины деревьев осыпанная звездами, оглашенные соловьями, громкопевно высвистывавшими из глубины зеленолистиных чащей.